Мы тоже так считаем, вставил кто-то окна. Вам кажется трудно ходить? Вас не контузило? Взрывом нет. Я услышал его, падая в воду. Скольто с этого моста? 5 м, 4 1/2. И так одна секунды. Моя попытка схватить гранату и прыжок через перила тоже секунды. Вы спрашивали о контузии? Ударился обо что-то поясницей, когда падал. Когда-то у меня была трещина в крыше. Там находится дефлектор, объяснил человек в окна. Консоль со скошенным свесом любой объект он направляет так, чтобы тот упал в центре воронки. Вы ничего не знали о дефлекторе. Нет. Извините, у меня ещё вопрос, заговорил Каннети. Этот человек, японец, бросил гранату.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 Некоторые ставят на ступеньки багаж, хотя это кажется запрещено, она никуда не укатилась бы. Поэтому я и ударил левой рукой, а этого он не ожидал. Удар слева, вывелив шаг. Да, такого он не ожидал. Он сделал неверное движение, хоть он и профессионал, заслонился поднятым локтем нос справа. Что было дальше? Он ударил меня ногой и упал назад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 Не соскользнули пальцы, я бы потянул его на себя. Приём не удался, так как он отскочил, падая на спину. Это был обдуманный ход. Я скажу вам ещё кое-что. Я недооценил противника. Я должен был схватить его и перебросить через перила вместе с гранатой. Наверное, я попытался бы это сделать, если бы он не застал меня в расплох